Глава 22. Следующее, о чем услышали Стерлинги, что Веланси видели в кино с Барни Снейтом, а после за ужином в китайском ресторане с ним же. Так оно и было. И вряд ли кто-либо удивлялся этому больше, чем сама Вэланси. Однажды в сумерках, Барни приехал на леди Джейн и бесцеремонно спросил Вэланси, не хочет ли она прокатиться. Я еду в порт. Вы со мной? Его глаза дразнили, а в голосе слышался вызов. Вэланси знала, что поедет с ним хоть на край света, и запрыгнула без лишних разговоров. Они промчались через Дирвуд. Миссис Фредерик и кузина Стиклс, вышедшие на веранду подышать свежим воздухом, увидели их несущимися в облаке пыли и попытались найти утешение в глазах друг друга. Вэланси, побаивавшаяся автомобилей в смутном предсуществовании, Теперь ехала без шляпы, с беспорядочно развивающимися на ветру волосами. Она наверняка вернется с бронхитом и умрет у ревущего Эйбла. Вырядилась в платье с вырезом и короткими рукавами. И этот невыносимый Снейд в своей рубахе с трубкой в зубах. Они мчались со скоростью 40, нет, шестьдесят миль в час, утверждала кузина Стиклс. Леди Джейн умела разгоняться, когда ей того хотелось. Вэлланси радостно помахала родственникам. Миссис Фредерик пожалела, что не умеет впадать в истерику. — И ради этого, — спросила она глухим голосом, — я переживала тяготы материнства. — Я не верю, — торжественно отвечала ей кузина, — что наши молитвы останутся без ответа. — Кто, кто защитит эту несчастную девочку, когда меня не станет? — простонала миссис Фредерик а Вэланси едва могла поверить, что прошло всего несколько недель с тех пор, как она сидела с ними на веранде, ненавидя фикус, изнывая от докучливых, как черные мухи, вопросов, вечно думая о том, какое впечатление производит, запуганная ложками тети Веллингтон и деньгами дяди Бенджамина, нище, всего страшащаяся, исполненная зависти колев, рабыня изъеденных молью традиций лишённая надежд и перспектив. Теперь же каждый день был веселым приключением. Леди Джейн быстро преодолела 15 миль между Дирвудом и портом и пронеслась через порт. С регулировщиками барни не церемонился. Фонари, подобно звездам, зажигались в лимонно-сумеречном воздухе. Бэлансе впервые по-настоящему понравился город. Прелесть скорости вскружила ей голову. Неужели она когда-то боялась автомобилей? Она была совершенно счастлива ехать с барни, но она не льстила себе надеждой, будто это что-то значит. Она прекрасно осознавала, барни пригласила ее только под влиянием момента, влиянием, рожденным сочувствием к ней и ее изголодавшимся мечтам. Она выглядела уставшей после бессонной ночи, сопровождавшейся сердечным приступом, и последовавшего за ней хлопотного дня. У нее было так мало развлечений. Конечно, только поэтому он решил отвести ее на прогулку. К тому же на кухне был Эйбл в той стадии опьянения, когда он отрицал существование Бога и заводил непристойные песни. «Будет даже к лучшему, если она уедет на некоторое время». Бар не знал репертуар ревущего Эйбла. Они отправились в кино. Вэлланс еще ни разу не ходила в кино а потом, изрядно проголодавшись, поели жареной курицы, невероятно вкусной, в китайском ресторане. После чего погремели обратно домой, оставляя за собой ошеломляющий шлейф скандала. Миссис Фредерик совсем перестала ходить в церковь. Не могла выносить сочувствующих взглядов и дружеских вопросов. А вот кузина Стикл сходила туда каждое воскресенье. Она говорила, что каждый должен нести свой крест.